На следующее утро все события предыдущего дня предстали перед его мысленным взором, и он в растерянности долго доказывал себе, что это произошло с ним во сне. Ему легко вспомнилось, как он выдирал кол и освобождал демона, который перед этим делал заманчивые обещания. Но никаких свидетельств их исполнения не было, что окончательно убедило Рудольфа, в нереальности происходившего, грезы и ничего, кроме грез. Таковы были его размышления, когда он, проснувшись, лежал в постели. Глаза ему закрывал ночной колпак. Когда же он сбросил эту элегантнейшую часть ночного одеяния со своей головы, то увидел вокруг себя много удивительного. Оказывается, он лежал на роскошном ложе в зале, весьма отличный от той скромной комнаты, в которой он обычно проводил ночь. Это совершенно сбило его с толку. Поэтому он не нашел ничего лучше, как сползти с величественной кровати и начать прыгать и корчить рожи, чтобы убедить себя, что он не спит. Во время этих гимнастических упражнений в комнате появился слуга, вся внешность и манера которого свидетельствовали о принадлежности к свите благородного человека и склонился перед Рудольфа в глубоком поклоне. Ошарашенный Рудольф углазел на слугу, с трудом сдерживающего смех, и когда тот все же не удержался и издал сдавленное хихиканье, пришел в чувство. Внимательный взгляд на вышедшего привел рудольфа к мысли что он уже встречался с ним раньше и мороз прошел по его телу когда он подумал что находится должно быть в замке барона фон штикмерта сдавленным голосом рудольф произнес кто вы я имею честь состоять слугой вашей светлости последовал ответ и слуга склонился еще ниже слуга моей светлости Пронеслось в голове у Рудольфа, и он скорее выдохнул, чем произнес «Кто же тогда я?» «Ваша светлость имеет честь быть графом фон Аттенбургом». Такой ответ ничего не прояснил для Рудольфа. Наоборот, замешательство его усилилось, равновесие было потеряно, и он решил принять в более устойчивое горизонтальное положение для чего вновь улегся на кровати и закрыл глаза. В его памяти всплыли и Бухасан, и Дюк, и сам дьявол, когда он вспомнил о духе, выпущенном им на волю из дерева. И чем дольше он думал об этом, тем яснее становилось, что все события предыдущего дня были реальностью, и тем страшнее было открыть глаза и опять обмануться. Он хотел удостовериться, но боялся. Хотел вновь осмотреть залу, но веки противились его желанию и не поднимались. Тогда он решил действовать другим путем и начал торопливо ощупывать свою кровать. Да, она вполне определенно отличалась от той, на которой он обычно спал. Он не мог припомнить ни этих тяжелых кистей, которые нашарил на бархатной занавеси Ни самой занавеси. Тогда он поставил новый опыт, Вспомнив, что его собственная постель Была слишком коротка для него, И его ноги обязательно свешивались, Когда он пытался выпрямиться. Небольшими толчками Он начал продвигаться по кровати И обнаружил, что ноги Не достают до ее края примерно на фут. Этого было достаточно, он открыл глаза. Кровать была все так же роскошна, зала величественна и так же склонялся усмехавшийся слуга. Уверившись ныне в своей доброй фортуне, Рудольф почувствовал себя глубоко оскорбленным непочтительностью лакея и с приличествующим его нынешнему сану достоинством поинтересовался, что это так позабавило глупого олуха. Усмешка тут же исчезла, и слуга подобострастно спросил, имеет ли его светлость какие-либо приказания. Пока нет. Сегодня я оденусь сам. Но будь готов, когда я позову тебя, величественно ответил Рудольфу. Но, вспомнив, что не знает, как зовут слугу, добавил: Эй, любезный, а как я обычно зову тебя? Ваше милость обычно зовёт меня Брошетом. Но иногда паучьим духом. Когда Лакей сказал это, черты его изменились, и Рудольф узнал принявшего человеческий облик демона-паука. Завеса над тайной наполовину приоткрылась, заметил Рудольфа почти спокойно. Но как же я превратился в графа фон Оттенбурга? Граф фон Оттенбург прошлой ночью испустил дух на этой постели почему таково было мое желание произнес демон но что мне дадут твои хитрости если я не могу владеть сим титулом открыто спросил рудольфа облачаясь при этом в изящное синие с золотом платье если не будет ничего предпринято чтобы надежно скрыть обман графу будут искать я все сделал отвечал демон отдергивая занавес с огромной картины. Вот портрет последнего графа фон Аттенбурга, того, что умер прошлой ночью. А здесь, — продолжал он перед великолепным зеркалом, — изображение нынешнего. Рудольф посмотрел на свое отражение и увидел, что одет в точности, как граф на портрете. — Но это лишь переодевание, только фокус! Перемена платья не сделает меня тем человеком, чье имя я присвоил, — сказал рудольфу Смотри еще, — воскликнул демон, — и забудь все опасения. рудольф взглянул на зеркало вновь и отпрянул в ужасе. Теперь его отражение было в точности похоже на портрет. Изменилась не только одежда, но и лицо, и фигура. Он вскричал... Немедленно верни мне мое собственное лицо и тело и сгинь прочь навеки! ну нет, мы не расстанемся так скоро, не так коротка моя дружба. Уй, щадея, да! Исчезни с глаз моих и не тревожь меня!» Демон расхохотался. В его смехе Рудольфу послышались горечь и презрение, и он растаял. Почувствовав некоторое облегчение, От исчезновения духа наш герой стал расхаживать по комнате, мрачно обдумывая свое нынешнее положение. Он вновь и вновь смотрел в зеркало, но природные черты не возвращались к нему. Отражение было все так же похоже на графский портрет. В тревоге ожидания и неизвестности прошло несколько часов, когда Рудольфо почувствовал приступ дурноты и вспомнил что еще не завтракал голод заставил его дернуть шнур звонка на его вызов немедленно явился брошет рудольф тешивший себя мыслью что дьявольский дух оставил его навсегда содрогнулся что угодно вашей светлости осведомился брошет не хочет ли ваша светлость позавтракать ведь прошло так много времени рудольф молча кивнул и пошел вслед за слугой. Пройдя великолепно украшенной лестницей, они вошли в столь же красивый зал, где был накрыт роскошный завтрак. Хорошо известно, что умирающий от голода тигр слабее овечки, и Рудольфо, подчинившийся приказам своего желудка, обращался с Брашетом с той вежливостью, которой требовали отношения между господином и слугой. Отведывая отлично приготовленные блюда, Он постепенно забыл о своих волнениях, а когда удовлетворил аппетит, совсем смирился с судьбой. И даже чувствовал благодарность брошетту за то, что тот вел себя как обыкновенный слуга и ничем не выдавал своей сатанинской натуры. Занять время до обеда Рудольф решил осмотром своих новых владений. брошет показывал ему дорогу. Из зала, в котором Рудольф завтракал, Через створчатые двери они вошли в другой, еще более изысканный и элегантный, затем проследовали в библиотеку и картинную галерею. Далее Рудольфа пожелал осмотреть прилегающие к замку строения и парк и нашел их прекрасными. Взойдя на мост через искусственный водоем, он различил вдали башни другого замка и поинтересовался, кто в нем живет. Барон фон Штикмерт. — ответил Брашетт. Это сообщение всколыхнуло у Рудольфа воспоминания о его любви к Леоноре. Он подумал о ней со смешанным чувством радости и боли. Ему доставило удовольствие и мысль, что его нынешние удача, точнее сказать, чин и благополучие, устраняют препятствия, стоявшие на пути их союза. Но менее приятной была мысль о том, что он изменил не только свое положение, но и облик. Он вздохнул, подумав, что это обстоятельство может стать большей помехой его счастью, чем все предыдущие. В печальном состоянии духа он направился в замок и вернулся в библиотеку. Он принялся было читать, но все написанное показалось ему китайской грамотой. Он взял один из томов и попытался разобраться, но даже не смог определить, на каком языке он написан. Это весьма удивило его. Во время своей учебы Рудольфо изучил множество языков и считал, что может понять любой текст. Но сейчас он, дорезив в глазах силился различить знакомые знаки. Но письмена были совершенно не похожи на все, что он когда-либо видел. Он не находил никакого сходства и не мог определить смысла, не зная, где начало и конец. В расстройстве он выронил книгу, и это простое обстоятельство открыло ему секрет. Он пытался читать ее вверх тормашками. Раз уж он потерял столько времени, ломая голову над этим томом, он все же решил узнать, что это такое. Это был сборник романтических легенд и страшных сказок. Рудольфов вспомнил, что прежде считал эти необычайные повествования лишь плодами воображения, просто выдумкой авторов. Но случившееся с ним придало легендам гораздо больше значения. Теперь он верил, что все эти чудесные приключения были правдой. Но это только усугубляло его тревогу. Во всех подобных сказках, какие ему приходилось читать, Все усилия людей противостоять сверхъестественным силам оканчивались позорным поражением. Иллюстрация к одной из легенд, на которой остановил свой взгляд рудольфу изображала, как привидение в роли цирюльника бреет до смерти напуганного человека. Лицо несчастного перекосил такой ужас, что чем принимать услуги призрака, Рудольфо скорее предпочел бы, подвергнуться старому пиратскому обычаю, по которому новичков при пересечении экватора вымазывали с ног до головы дегтем и брили куском железного обода слуги из Нептуновой свит. — Ах, если бы меня выбрил призрак, пусть бы наголо, — сказал сам себе рудольф через некоторое время ко мне вернулись бы и удача, и мои волосы. Моя борода выросла бы гораздо быстрее, чем будет расти любовь Леоноры, к графу фон Оттенбургу, которым я стал. Но тут дверь в библиотеку открылась, вошел Брэшетт и объявил о визите барона фон Штикмерта, который был давно и хорошо знаком с графом, и, конечно же, ничего не подозревал о случившейся подмене. Рудольфу поспешил принять барона в большой гостиной. После дружеского рукопожатия был совершён обмен всеми полагающимися любезностями, и состояние погоды было обсуждено со всеми подробностями. Когда же замечание типа «Чудесный день сегодня, надеюсь, что вы хорошо поживаете» и прочие восклицания уступили место темам более волнующим, барон взял Рудольфу за руку и произнес. Он уехал. Совсем уехал. Девочка скоро его забудет. Рудольфу, который обладал лишь обличием графа, но не унаследовал его сознание и памяти, был в полном неведении, к кому относятся слова, он уехал. Он, однако, догадался ответить «Действительно, как удачно!» «Действительно удачно!» — повторил барон. «Леонора теперь, когда профессор де Буркарт не заполняет всех ее мыслей, не будет с вами столь сдержанной» тут герой нашего рассказа понял что он самый есть то лицо о котором говорил барон и ему было приятно сознавать что презираемый как рудольф де буркарт ныне как граф фон аттенбург он желанный гость в замке фон штигмерв пригласив графа на обед барон откланялся движимый нетерпением родольфу прибыл в замок фон Штикмертов за целый час до назначенного срока и за полтора часа до того момента, когда его действительно ожидали. Леонора вообще не ждала никаких гостей и гуляла в парке. Барон, считавший сон перед обедом одной из максим здоровья, отдыхал в своей комнате, а повар испугался, что обед будет потребован до того, как будет полностью приготовлен. Рудольфо был слишком хорошо воспитан, чтобы помешать отдыху барона, и решил отправиться на поиски Леоноры. Он безрезультатно обошел весь парк и углубился в дебри леса. Объект своих поисков он нашел у ели, которая была описана нами ранее. Леонора была весьма разочарована известиями о том, что Рудольфо исчез прошлой ночью, никого не предупредив о своих намерениях и в смутной надежде увидеть его пришла на место прошлой встречи. Здесь и столкнулись любовники, но чувства их были совсем иными, чем накануне. Леонора была неприятно удивлена, что тот, кого она знала как графа фон Аттенбурга, нашел ее здесь и сидела бесстрастно и словно статуя. Рудольф испытывал сильнейшее смущение. Он намеревался поведать Леоноре обо всех странных обстоятельствах, происшедших, пока они не виделись. Но его язык прилип к гортане, а сердце пронзил страх. Вынужденный играть фальшивую роль, он поприветствовал Леонору с холодной любезностью, и, обмениваясь вежливыми фразами, они вернулись в замок. Леонора оказывала графу все внимание, которое полагалось по его чину и положению но она была очень сдержанна. Барон прилагал все усилия, чтобы между графом и Леонорой установилось взаимопонимание, но все его старания были тщетны. Он сохранял самообладание лишь благодаря мысли, что время своей чудотворной властью ослабит упрямство его дочери. Барон оказался прав. По истечении года положение графа в замке фон Штикмертов совершенно переменилось. От Рудольфа не было никаких известий, а граф был столь постоянен в своих визитах, что привычка сгладила и антипатию, и скуку, которые прежде Леонора испытывала в его присутствии. Наконец он стал желанным гостем. Многие из вас приписали бы эти перемены непостоянству характера Леоноры и осудили бы ее. Мы попросим их переменить мнение... И заметим, что между Рудольфом в его прошлом и нынешнем положении было много общего. Изменился лишь облик. Человек остался тем же. Рудольф и не раз хотел признаться Леоноре, но не мог набраться решимости. Его удерживал необъяснимый страх перед тем роковым, что случится, если его тайна откроется. Однажды, когда Леонора была особенно мила с ним, Он преодолел свою боязнь и решился назвать себя настоящим именем. В изящном поклоне он припал к ее ногам, но когда поднял глаза, чтобы встретиться взором со своей возлюбленной, холодный ужас сковал его члены. Вместо красавицы Леоноры перед ним стоял паучий дух и прикладывал палец к губам, беззвучно требуя не нарушать молчание. Это неожиданное и несвоевременное появление демона так напугало Рудольфа, что, сославшись на внезапное недомогание, он немедленно вернулся домой и приказал Брашету явиться в библиотеку. Рудольфу всегда чувствовал, как его сердце уходило в пятки в присутствии этого таинственного существа, но всегда старался обходиться с ним, как с обычным слугой. Сейчас Рудольф решил поговорить с ним как с демоном и потребовать объяснения причин столь неуместного предостережения. К его изумлению брошет на вид вполне искренне убеждал в своем полном неведении и был просто напуган странными расспросами хозяина. Рудольфу пришлось признать, что демон лишь единожды принимал обличье его слуги, и хотя он не добился желаемых объяснений, все же был рад, что нечистая сила не присутствует рядом с ним постоянно. Но в настоящий момент демон был нужен Рудольфу. И чтобы вызвать его, Рудольф осчел самым лучшим пройти в комнату, где дух прежде являлся ему. Рудольфу произнес, — дерева паук, я спас тебя от страшных мук. Где бы ни был ты сейчас, явись ко мне в урочный час. Демон не появился, и Рудольфа был вынужден вновь напрячь свои поэтические способности. — Паучий дух, ища мы о чем договорились мы, ты, видно, предпочел забыть. Тебе напомню, так и быть. Демон стоял перед ним и ухмылялся. — Да, ныне меня ждут. А ведь совсем недавно ты гнал меня с невежливостью неуча. — И сделал бы это вновь. Я бы не позвал тебя, не появись ты перед этим незванно, — ответил Рудольфу. Зачем я проклят был твоим безмолвным страшным появлением в священный час признания? То было предостережение друга, — ответил дух. А то бы ты, как тот Самсон, открылся бы своей долиле и был бы уничтожен. Как только ты откроешь тайну твоих преображений, прервется жизнь твоя. Рудольфо выслушал это молча. Демон растаял. Рудольфо скоро снова пришел в себя. И он опять посетил замок фон Штикмертов и предложил своей возлюбленной руку и сердце. К великой радости барона славные роды фон Штикмертов и фон оттенбургов соединились в лице Леоноры и Рудольфо. Свадебные торжества были великолепны. Но после недели счастливого веселья и сцен всеобщей радости, которыми изобиловал замок фон Атнбургов, случилось событие, повергнувшее всех во мрак и печаль. Когда Рудольф и его невеста сидели в тенистой беседке в окружении друзей, с другой стороны парка послышались шумы-крики. Испуганные слуги сообщили, что убит барон фон Штикмерт. Леонора и присутствующие дамы лишились чувств, а Рудольф и остальные гости поспешили к месту преступления. Барон лежал в луже крови, а рядом стояли слуги, охранявшие убийцу. «Кто он?» — прозвучал всеобщий возглас. Слуги с неохотой расступились, и все взгляды обратились на злодеев. К общему изумлению, это был брошет доверенный слуга графа фон Аттенбурга. Собравшиеся гости, связанные с убитым узами родства, потребовали покарать убийцу и призвали Рудольфа совершить правосудие и самому вынести приговор по законам феодального права. Граф, считавший Брошетта преданным слугой, не одобрил этой процедуры вся эта жуткая сцена была подстроена демоном который опять принял обличье брошета чтобы осуществить свои низкие намерения поэтому рудольфу хотел дождаться законного судьи и передать дело брошета на его рассмотрение но самый нетерпеливый из гостей стал обвинять рудольфу в том что тот отвергает общий призыв к правосудию потому что между ним и его личным слугой был сговор. Атакованный таким образом, Рудольфу вынужден был прислушаться к голосам гостей. Огромный, обычно пустовавший баронский зал был приготовлен, и против воли судьи суд начался. Барон Праттерпейс, тот самый, которого мы уже заметили в жаждущей месте толпе, выступил в качестве обвинителя. Он с красноречием судейского описал обстоятельства преступления так, как они ему представлялись. Он распространялся о зверстве убийцы и доказывал, что Брашета нужно судить как слугу убившего своего господина, потому что жертвой его алчности или ненависти пал тесть его хозяина, и судить с предельной строгостью. Он требовал вынесения обвинительного приговора и настаивал на самой тяжкой каре, возможной в подобных случаях он особо подчеркивал что убийца это личный слуга графа собственная безопасность которого требует наказания виновного барон протерпейс был одним из тех порывистых людей которые один раз выработав свое мнение никогда не сомневаются в его правильности и настаивают на своем до конца барон требовал смерти Брашета с такой ненавистью что ее одной казалось был достаточно чтобы умертвить несчастного, если бы даже имелись очевидные доказательства его невиновности. Но их не было, и барон торжествовал. Обвиняемый даже не пытался защищаться, а вялые показания челяди графа в его пользу оказались слишком слабым аргументом. Никто не сомневался в вине Брашета. Лишь Рудольф в глубине души своей таил убеждение в его непричастности. Но обвинитель громко взывал к справедливости, и судья, не в силах опровергнуть его мнение и выдвинуть свои доказательства, объявил Брашета виновным. Собравшаяся толпа, не дожидаясь, пока весь приговор будет произнесен, схватила приговоренного, чтобы немедленно исполнить наказание. Когда Рудольф понял, что приходит конец земному существованию его слуги, он вскочил но вновь увидел демона, стоящего перед ним и прикладывающего пальц губам. Громко рассмеявшись, дух исчез, оставив Рудольфа в том смятении чувств, которое уже было так знакомо нашему герою.